Глава 44 Примоляр? Переспросил Богарт. Серьезно? Они с Декером стояли в пропахшем плесенью складском помещении, где хранились старые архивы полиции. Так он сказал. Верхний челюстной второй примоляр. Что-то с ним было неправильно. Они смотрели на полки, забитые коробками, как попало. Сержант, с которым я говорил, сказал, что архивы несколько, начал Богарт. Беспорядочно? Да — досказал Деккер. — Я бы сказал, что он видит стакан наполовину полным. Сняв пиджак, он засучил рукава. — Что ж, приступим. На самом деле в архивах царила полнейшая неразбериха. Годы были порой перепутаны, да и сами коробки не были толком инвентаризированы. Ни раз и ни два вложенные бланки описи были просто чистыми. Прошло шесть часов без малейшего успеха. Зазвонил телефон Декера. Это была очень недовольная Джеймисон. — Мне пришлось добираться до мотеля на такси. Когда ты сказал, чтобы я осталась, и попыталась вытянуть из него еще что-нибудь, я вовсе не думала, что это значит «навсегда». — Извини, Алекс, я отвлекся. Гы — Гы-гы, вот так сюрприз. — Он не сказал еще что-нибудь полезное? — Только что что-то неправильно. Он повторял это снова и снова. Не намека, о ком была речь, о Рое или люсинди Нет. — А потом он просто уснул. — Кстати... Я звоню тебе три часа. Я снял пиджак, услышал этот звонок только потому, что взял пиджак как раз, когда ты позвонила. Где ты? Сообщив, Амус добавил, но до сих пор без особого успеха. До сих пор эхом откликнулся Богарт. Снял с полки очередную коробку и открыл ее. Мне пора, сказал Декер и дал отбой. Достав из коробки все содержимое, они разложили его на столе. Амус обнаружил искомое первым и выудил рентгенограммы обоих Марсов, помеченные наклейками с их именами. «Я погуглил «прималяр», прежде чем отправиться сюда», — сообщил Декер, Извлек телефон и вызвал на экран картинку рта полного зубов. «Вот это вторые прималяры», — он указал точки на рентгенограммах, — «служат для захватывания, разгрызания и растирания пищи. Тот, что справа, четвертый, а левый — тринадцатый» — на цифровом арго стоматологов. «Чрезвычайно занимательно!» — с сарказмом отозвался Богарт. «Но что неправильно по версии Фишера?» «Зубные карты Марсов из регистратуры Фишера совпадали с зубными картами, снятыми у трупов на месте преступления». Алекс не смогла это выяснить. Мужик слабоумный. Просто выпалил верхний челюстной второй премоляр. Он вдруг замолк на полусловие, выудил телефон и набрал номер. «Алекс!» — Фишер, никакие числа не называл? — Числа. — Ага. — Нет. — Ладно. С явным разочарованием протянул Декер. Но что странно, пару раз поднимал четыре пальца. — Четыре? Ты уверена? — Да. И продолжал глядеть на них, словно они что-то означают. — Спасибо, Д. Де... Но Декер уже дал отбой и повернулся к Богарту. Короче, это правый премалер. Они рассмотрели рентгенограммы, «На рентгене Люсинды я ничего не вижу», — сказал Богарт. «Но у Роя в четвертом номере пломба». Амас глянул. «Вы правы. Так, Фишер говорил, что у Роя Марса не было пломбы в четвертом номере. Вот почему неправильно». «Но если так, почему же он не указал это еще тогда?» Декер снова взял телефон, позвонил в приемные Фишера и минуту спустя уже говорил со стоматологом. «Ваш дед очень помог», — сообщил он. «Но у меня к вам вопрос». — Ладно, валяйте, — согласился врач. — Расскажите мне процедуру на случай, если полиции нужны копии ваших карт. — Присылают судебный ордер, и мы на него отвечаем. — Каким образом? Вы лично достаете медицинские карты? — Не всегда, но если не я, то кто-нибудь из моего персонала. — А кто проверяет точность? Ну, — Все наши архивы тщательно упорядочены, подвергаются перекрестным проверкам и проиндексированы вдоль и поперек. Еще у нас имеются электронные копии всего. Уж такова природа медицинской практики в наши дни. Места для ошибок просто нет. А 20 лет назад? Ну, тогда было дело другое. Мой дед до сих пор хранит превосходный архив. Но записи делались вручную и маркировались сведениями о пациентах. Имя, адрес, номер социального страхования и индивидуальный номер медицинской карты пациента. У вас в штате работает кто-нибудь из тех кто работал с вашим дедом двадцать лет назад? — Да. Мелисса Даут. Могу я с ней поговорить? — И куда это все ведет? Умоляю, каждая минута на счету. — Погодите, пока я ее позову. Минуту спустя в трубке прозвучал женский голос. Это Мелисса. — Мелисса, я Амус Декер из ФБР. Меня интересует ваша система регистрации двадцатилетней давности. — Да, доктор Фишер сказал мне... «Ну, к тому времени многие практики уже перешли на какие-нибудь компьютерные системы, но Фишер старший был старой школы, так что мы все делали по-прежнему вручную, пользовались пишущей машинкой, этикетки делали для всех карт пациентов, все было очень хорошо организовано. Мы ни разу не сделали ни одной ошибки в учетной документации. Вы помните, как получили судебный ордер на предоставление карт Марсов? Я лично эти карты не доставала, но запрос помню». До тех пор мы подобных запросов не получали, во всяком случае, из-за убийства. Кто-нибудь должен был подтвердить подлинность карт во время суда? Да, это сделала я, потому что именно я вела документацию. Значит, доктор Фишер не имел к этому отношения? Нет, он был очень занят и не мог выкроить время, чтобы присутствовать на суде. Это был единственный раз, когда меня вызывали для такого. Это было по-своему занимательно». «Доктор Фишер при вас никогда не упоминал, что в картах было что-то неправильно?» «Нет, насколько припоминаю». «А что, что-нибудь было неправильно?» — обеспокоилась она. Проигнорировав вопрос, Деккер продолжал. «Вы помните, кто тогда убирал в вашем офисном здании?» «Убирал в нашем офисном здании?» «Да». Хм, ну, та же фирма, что и теперь, качественная коммерческая уборка. Они во всех офисах тут прибираются». — Значит, у них были ключи от вашего офиса? — Ну да, это нормальная практика, но никаких проблем у нас ни разу не возникало. — Спасибо. Дав отбой, Декер обернулся к Богарту. Агент ФБР смотрел на него изучающим взглядом. — Это ведет к тому, о чем я подумал. — Я не думаю, что Рой Марс погиб в спальне той ночью. Я считаю, медсестра или кто-то из технического персонала достал эти карты и послал в полицию. А потом Даут удостоверила их подлинность на суде. Но для этого она проверила только имена и прочие классификационные критерии. Может, когда-нибудь позже, а может, намного позже, Фишер-старший посмотрел карты и увидел пломбу в премоляре номер 4, куда он ее не ставил. Ну, мы не можем питать уверенности, что не наоборот. Может, речь шла о карте Люсинды, у нее пломбы нет, но, может быть, Фишер ее как раз поставил. Согласен. А почему он не сообщил тогда, не знаю. Может, деменция уже начала сказываться. Помолчав, Деккер со вздохом добавил, что ж это поднимает уйму вопросов. Богарт кивнул. Ну, а для меня большой вопрос. Раз это был труп не Роя или Люсинды, то чей же?